11. Когда я вернулась в кухню, постояльца там не обнаружила. Недопитый чай остывал на столе. Бобби заинтересованно прилип к окну, глядя в спины уходящих визитёров. «Это были гвардейцы?» — обернувшись ко мне, уточнил он. «Чего они хотели? Неужели у вас какие-то неприятности, Лейра Алелия?» «Нет, что ты!» — натянув на губы улыбку, отозвалась я. У меня всё в порядке, сам видишь. Обновление трактира идёт полным ходом. Гвардейцы просто искали какого-то человека, но я ничем не смогла им помочь. Вот как. Неизвестно, поверил ли моим словам сын фермера, но больше вопросов не задавал. Мы допили чай и доели пирожки. Гарольд же так и не вернулся, точно провалился под землю. Нужно будет сказать, что эти люди искали не его подумала я, хотя описание в целом и ему соответствовало. Нет, я ведь уже решила, что он не принц. Тем временем время идёт, окончание срока приближается, а его высочество на моём пороге так и не появился. И как же моя чудесная способность, дарованная хранителем? Уж не посмеялся ли он надо мной? Этими своими тревогами и опасениями я поделилась с Ричем — когда вечером мы с ним остались одни в моей спальне. Кто бы мог подумать, что моим ближайшим другом и собеседником станет говорящий кот, просто уму непостижимо. «Если гвардейцы пришли искать королевского отпрыска к нам в трактир, значит, они его еще не нашли», — глубокомысленно изрек хвостатый. «Это и так понятно», — пробурчала в ответ. «Но я-то его тоже еще не нашла». «А часики тикают». «Послушай, а если тебе попросить о помощи контрабандистов?» — предложил Рич. «Они в здешних местах о многом осведомлены, и о новых людях в округе тоже. Может, и про принца знают?» «Вполне вероятно», — согласилась я. «Но эта шайка на меня сейчас в обиде из-за того, что я больше не желаю с ними сотрудничать, как прежняя Алелия». Разве что с Гарольдом поговорить. Вот только он странно себя ведёт. Как спрятался от гвардейцев, так больше и не показывался. Ушёл через заднюю дверь, даже толком её за собой не прикрыл, так торопился. Наверное, пришёл к выводу, что здесь больше небезопасно, — вздохнула я. «Ну ладно, не грусти. Ещё не хватало огорчаться из-за какого-то прохвоста, который сбежал огородами. Или ты в него влюбилась?» — огорошил меня кот. «Что?» — воскликнула я с возмущением, уже готовясь отругать наглое животное за такие заявления. Но неожиданно почувствовала, что заливаюсь краской. Вот буквально от кончика носа и до мочек ушей. Как давно со мной ничего подобного не происходило. Я и правда сама не заметила, как начала привязываться к постояльцу. Как все чаще по-женски заглядывалась на его ладную фигуру и привлекательное лицо. Как вслушивалась в звучание приятного голоса Гарольда. И то, что он связан с контрабандистами, меня не пугало. Видя, как мужчина справляется с делами в трактире, я верила, что в его силах встать на правильный путь, которым мы пойдем вместе. Если, конечно, я сумею выполнить задание хранителя Тольверона, ведь иначе мне придется вернуться в свое бывшее тело и остаться в прошлом мире, где я успела состариться». Григуар Хриани «Гвардейцы приходили в трактир?» Вытаращив глаза, переспросил Брукс. «Это катастрофа! Тебе больше нельзя там оставаться! Срочно нужно искать другое укрытие!» «Надеюсь, они больше не вернутся!» Отозвался Григуар, в глубине души не веря в это. «Если посланники мачехи ищут его в здешних местах, значит, кто-то выдал его местонахождение». Возможно, даже кто-нибудь из шайки контрабандистов подслушал его разговор с главарем и решил тайком подзаработать. Ведь никто, кроме собеседника, не знал, кто он на самом деле. Что, если сам же Брукс за этим и стоял? — А я надеюсь, что ты не подозреваешь меня, — проворчал Толстяк, будто прочитав его мысли. — Может, я и преступник. «Но то, за что мне заплачено, я выполняю, как полагается, а от тебя оплату я уже получил. Однако от королевы мог бы получить больше», — усмехнулся принц. Ему вспомнилось лицо мачехи. Такое безупречно красивое, но при этом холодное, пугающее. Впрочем, при отце и придворных она умело натягивала на себя маску прекраснодушной особы, чем многих смогла обмануть. Многих, но не его. Вот только король был словно околдован и не пожелал слушать предупреждений старшего сына, решив, что в нём говорит ревность из-за того, что отец женился снова. «Думаешь, она меня перекупила?» — оскорбился Брукс. «Нет», — качнул головой Грег. думая что ты всё же честный человек, хоть и контрабандист». Поэтому и рассчитываю на тебя в том, что касается трактира и его хозяйки, которую вы должны оставить в покое, если она не поедет со мной. — А ты в самом деле влюблён? — недоверчиво отозвался собеседник. — Подумать только. Принц Крови влюбился в простую трактирщицу. Аристократок во дворце не хватило. А Лелия лучше любой аристократки. Мечтательно улыбнулся в ответ Григуар. «Она добрая, искренняя. В ней нет ни капли жеманности и притворства. Из нее получится чудесная спутница жизни. Но я пойму, если она не пожелает сесть на корабль и уплыть прочь вместе со мной. Ведь это я беглец, а у нее с трактиром все только начало налаживаться, и столько планов на будущее. Если любит, сядет и уплывет. С уверенностью заявил толстяк. «Уж поверь мне, там, где вы окажетесь, сможете открыть новый трактир куда лучше прежнего. Вот только не заскучаешь ли ты по дворцовой роскоши и блеску? Сможешь жить простой жизнью обычного человека?» «Ну, раз до сих пор не заскучал, то на новом месте и подавно будет не до того», — хмыкнул принц. «Если она согласится стать моей...» «Мы будем счастливы вместе, я уверен». «Ну, тогда совет вам да любовь». Неожиданно благословил его Брукс. «Только гвардейцам не попадись до того, как покинешь королевство. Будем надеяться, что корабль вот-вот покажется на горизонте».